Глава 17. Аня. Выражение лица Авдеева мгновенно меняется. жестким становится. Опасным. Он снимает солнцезащитные очки и кивает мне за спину. Пойдем, Аня. Я кое-что придумал. Сейчас и расскажу». Ветер сносит подол моего платья. Я придерживаю его и иду за майком, разглядывая выступающие сквозь белую футболку мышцы на спине. Сжимаю папку. Лишь бы он помог. Я в отчаянии ни о чем другом думать не хочу. «Ведь ждала, когда мне исполнится 18, чтобы ни от кого не зависеть. И зачем тогда так долго тренировалась?» «Говори. Обхожу вместе с ним танк. После нашей последней встречи он выглядит значительно лучше». «Мы поженимся, Аня», — твердо сообщает Майк. «Как и планировали в детстве, помнишь? Только это будет фиктивный брак». «Поженимся?» Выдухая словно по нотам. «Поверить не могу, он не в себе. Может, его там за границей стероидами пичкали?» Слышала, что от них глупеют. Авдеев закидывает баул и клюшку в багажник и снова поворачивается ко мне. «Послушай», — говорит, глядя мне в глаза, — «мне нужен этот кубок, Андрюш. А еще вдалось и должны понять, что Майк Авдеев за год исправился. И вообще». Ображительно улыбается. «Теперь примерный семьянин». «А мне это зачем? Сбрасываю с себя мужские завораживающие чары. Я что, всерьез раздумываю, не выйти ли мне за него замуж? Абсурд!» «За этот год ты спокойно выиграешь все свои соревнования, Аня, и не будешь каждый вечер отпрашиваться из дома, как это делаешь сейчас. Я дам тебе свободу». «Свободу? Хитро прищуриваюсь. А вот это заманчиво». «Относительную свободу». «Тут же добавляет». «Никаких парней, никаких отношений, Ань. Все должны верить, что мы настоящая семья. Семья на год». «Семья на год? Хорошо. Пугаюсь собственного голоса, но смотрю на Майка в упор». Ты не мешаешь моим танцам, я не мешаю твоему хоккею, Авдеев. Без чувств, без эмоций, Андреева. И без любви. За это можешь не переживать. Сжав челюсти, отворачивается. Любви к тебе у меня внутри не осталось. Да. Пока я перевариваю эти жестокие слова, он открывает дверь и любезно приглашает в свой автомобиль. Миссис Авдеева, прошу. «Нет, это уже перебор. Одно дело штамп, чтобы вырваться из родительского дома, другое – примерить на себя свою детскую мечту, его фамилию. Фамилию я менять не буду. Сажусь на расплавленное солнцем кожаное сиденье». «Нихера, я не согласен». Майк опускает взгляд до моих туфелей, снова поднимает его к лицу, смотрит без тени улыбки, словно «мы действительно партнеры и всего неделю назад не целовались в этой самой машине». Будь то я не видела его, возбужденный член во рту другой девушки. Будь то мне не было, от этого больно. Ты будешь Авдеевой, Аня, иначе для родителей выйдет неправдоподобно. У нас фамилии на две буквы отличаются. Раздраженно закатываю глаза. Неужели это так принципиально? Никто не поверит, что я тебе такое позволил. Ухмыляется. Проклятый самодур. Я не собираюсь два раза менять документы из-за твоей прихоти Авдеев. Так поменяй один раз. В чем проблема? Отвечает он, также холодно улыбаясь. «Ты предлагаешь после нашего брака ходить с твоей фамилией? Совсем, да?» «Всего две буквы, Ань». Подмигивает. «Подумаешь?» «Я вообще-то планирую потом еще выйти замуж по любви. Не хочу оправдываться перед будущим мужем. Не фиктивным. Подчеркиваю, вдруг ему будет неприятно». «Но он справится». С силой, захлопнув дверь, с каменным лицом обходит капот. «Где мы будем жить?» Спрашиваю, когда Майк опускается на водительское кресло и устало вытягивает ноги. Там, где я тебе рассказывал, в высотке? Мысленно потеряю руки. Жить в том доме – кайф. Мне нужна комната и отдельная ванная. Раздумываю над нюансами. Все, что твоей душе будет угодно, дорогая. И... Что еще? Ты не разгуливаешь по дому полуголый, как ты любишь. Окей, встречные условия. Ты не ходишь по нашему дому одетая. В смысле? Дергаюсь. Майк усмехается и выезжает со стоянки. Шучу, Ань, расслабься. все будет, как ты хочешь. Снова смотрит на мои туфли. Опуская взгляд. Может, они чем-то испачканы? Вроде нет. Все будет, как ты хочешь. С отличным настроением отбивает ритм пальцами по рулю. Почему я думаю, что у твоих слов есть двойное дно, Авдеев? Рассматриваю, стоящийся позади ледовый. Потому что ты мнительная, Ань. Мы едем в ЗАГС. Пристегнись, блин. Сейчас. Пугаюсь, хватаюсь за ремень. Паспорт. С собой. Показываю папку. Мы в деканате заявление заполняли. Вот и умничка. Все как-то быстро получается. В ЗАГСе мы попадаем на регистраторшу, сын которой обожает хоккей. Авдеев забалтывает милую женщину, оставляя свой автограф и приносит из машины миную клюшку. Вместо положенного месяца срок тут же сокращается до двух недель. Это вполне нас устраивает. Далее Майк, подобно вихрю, кружит меня по городу. Вот мы заказываем ресторан. В ювелирном салоне выбираем обручальные кольца. А через полчаса на моем безымянном пальце красуется еще одно кольцо. Помолвочное. Выбирать что-то дорогое я отказалась. Выбрала тоненький ободок из белого золота с мутными сафирами, закрепленными в форме цветка. Первым сообщаем Авдеевым. Они, естественно, в шоке, хоть и поздравляют. Все это очень эмоционально проходит. Дядя Кирилл тут же оттаивает и искренне обнимает сына. Затем меня. Астра плачет. Я тут же чувствую себя дрянью, но хуже всего сообщать своим родителям. Моя мама так искренне радуется, что я виновато опускаю глаза и судорожно сжимаю руку Майка. Он поддерживает, приобнимает и выглядит молодцом. Отвечает на вопросы, где мы планируем жить, почему так быстро решили пожениться и не считаем ли, что это рано. Успокаиваем, заверяя, что решение осознанное, я не беременная На этом месте я покрываюсь красными пятнами от стыда Наш ресторан родители бракуют Отцы, конечно, созваниваются и долго спорят, кто и какие расходы возьмет на себя Понимая, что мы здесь больше не нужны, поднимаемся в мою комнату, где наконец-то можно расслабиться Кольцо жжет кожу, но я привыкну, не обращать на это никакого внимания Ужас Вздыхаю, скидывая туфли в угол Все как-то наладится, Ань Побудь со мной до самого вечера. Я боюсь, что мама захочет со мной поговорить, а я просто не смогу. Конечно, я с тобой побуду. Вечернюю тренировку отменили, я свободен. Он, устроившись на моей кровати, до самой ночи зависает в телефоне, а я переодеваюсь в шорты и просторную футболку. И сажусь за подготовку к семинару. Мы практически не общаемся. Ближе к ночи Майк уезжает, а я принимаю душ и ложусь под одеяло. Подушка пахнет слишком знакомо. Уткнувшись в нее, носом дышу. Бабочки в животе оживают. Нет, бред, бред. Резко перевернувшись на спину, смотрю в потолок. Минуту, две, три. Аня Авдеева. Шепчу и осторожно касаюсь кольца. Кажется, я попала.